Дагобера это так глубоко огорчило, что он только молча взглянул на маршала. Ну да, да, это и низко, и неблагодарно, но делать нечего. Сколько раз я тайно завидовал сердечному доверию, с каким моей дочери относятся к вам. Если на их лицах промелькнет когда-нибудь улыбка, то только когда они видят вас. А для меня лишь холодность. Почтительность и принужденность Меня это убивает Если бы я был уверен в их любви Я ничего бы не боялся Я все преодолел бы дагабер бросился к дверям комнаты розы и бланш Куда ты? За вашими дочерьми, генерал Зачем? Чтобы поставить их здесь перед вами и сказать Ваш отец думает, что вы его не любите Только это и сказать. Вот тогда вы увидите, Дагобер. Я запрещаю вам это. Тут дело не в Дагобере. Вы не имеете права быть так несправедливы к бедным малюткам. Дагобер, я вам приказываю остаться здесь. Послушайте, генерал. Я, конечно, солдат. Ваш подчиненный, ваш слуга, наконец. Но когда дело идет о защите ваших дочерей, Тут нет ни чинов, ни отличий. Вы все должны выяснить. И я считаю самым лучшим, Когда хорошие люди объясняются лицом к лицу. Иного способа я не признаю. Если бы маршал не удержал его за руку, Дагобер был бы уже в комнате сирот. Не с места. Что вы хотели сделать? Добиться от моих дочерей признания в чувстве, которого они не испытывают? Зачем? Это не их вина, а моя, моя, конечно. А, генерал, я теперь даже. Не чувствую гнева, когда слышу, что вы так говорите о ваших дочерях. Мне только страшно больно. Сердце разрывается. Ну, ладно, ладно. Хорошо. Положим, я не прав. Но позвольте, ответьте мне. Я говорю теперь без горечи, без ревности. Разве мои дочери... Недоверчивее с вами, чем со мной. Да, черт возьми, с угремом, они еще не принужденнее, чем со мной! то пошло, ведь вы им отец. А как-нибудь Отец добр! Он все-таки внушает почтение. Ха -ха -ха. Они со мной держатся свободно. Да, черт возьми! Разве они могут быть ко мне почтительны, коли я нянчил их с колыбели, несмотря на мои усы и шесть футов росту? Ха. Кроме того, вы все это время были все чем-то опечалены, озабочены, ну, девочки это заметили. И то, что вы принимаете за холодность, просто тревога за вас. «Нет, генерал, вы несправедливы, вы жалуетесь на то, что они вас слишком любят».